Ослабление препятствующего терапии поведения. Вторая задача при индивидуальной психотерапии – работа над любым поведением, которое препятствует терапевтическому процессу. По значению такое поведение уступает только суицидальному поведению, связанному с высоким риском, в том числе парасуицидальным действием. Самыми проблемными в этом плане считаются любые виды поведения, как пациента, так и терапевта, которые ставят под угрозу продолжение терапии. Например, пропуск назначенной терапии в течение четырех недель подряд. Следующими по важности будут перечислены ниже виды поведения в указанном порядке. Первое. Поведение пациента или терапевта, которое непосредственно препятствует терапевтическому процессу Например, пациент не является на психотерапевтический сеанс Молчит во время сеанса Занимается действиями, которые носят настолько отрицательный подкрепляющий характер Что при их продолжении терапевт будет вынужден прервать терапию Необоснованные или слишком жесткие требования терапевта, которые пациент не может выполнить Второе Поведение пациента или терапевта, которое функционально связано с суицидальным кризисным поведением или парасуицидальными действиями, например, чрезмерный напор или темп терапевта в рамках болезненных для пациента тем, которые часто вызывают суицидальный кризис. Отказ пациента от соглашения о работе над ослаблением суицидального поведения. Страх пациента, мешающий ему довериться терапевту до совершения парасуицидального действия, а не после него суицидальные угрозы в такой манере, при которой терапевт не может сохранять хладнокровие чересчур острая реакция терапевта, усугубляющая суицидальное поведение пациента. Третье. Поведение пациента, которое отражает проблемное поведение вне терапии, враждебное требовательное отношение к терапевту, напоминающее отношение пациента с близкими ему людьми, избегание трудных тем и проблем, подобное уклонению от решения проблем вне терапии.